«Что ей нужно от меня?» И внезапно, подобно отброшенной тугой пружины крышки люка, в стене со стуком отворилась серебряная дверца, украшенная королевской короной. Показались внутренние стенки, обтянутые голубым бархатом. В ней, на золотом подносе, лежало письмо. Объемистый квадратный конверт был положен с таким расчетом, чтобы в глаза сразу бросилась крупная печать и залову сургуча.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 Печать надломилась таким образом, что Гуэмплен мог рассмотреть королевскую корону, а под ней букву «А». На другой стороне конверта стояла надпись «Ее светлости герцогине Джузиане». Джузиана вынула из него большой лист пергамента и маленькую записку на веленивой бумаге. На пергаменте стояла зеленая канцелярская печать больших размеров, свидетельствовавшая о том, что документ относится к знатной особе. Герцогиня все еще в упоении восторга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 Гуимплен утвердительно кивнул головой. Она растянулась на кушетке, со странной стыдливостью спрятала ноги под халат, опустила широкие рукава, оставив однако открытый грудь и, обжигая Гуимплена страстным взглядом, протянула ему листок веленевой бумаги. "Ну вот, Гуимплен, ты мой теперь. Начни же свою службу, мой возлюбленный. Прочти, что пишет мне королева". Гуимплен взял письмо, развернул и стал читать голосом, дрожащим от самых разнообразных чувств. «Герцогиня, всемилостивейше посылаем вам прилагаемую при копию протокола, заверенную и подписанную нашим слугою Вильямом Коупером, лорд-канцлером Королевства Англии, из какового протокола выясняется весьма примечательное обстоятельство, а именно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 Взамен лорда Дэвида Дерри мы распорядились доставить лорда Фермина в вашу резиденцию к Карлеоне Лодж, мы приказываем, и, как сестра и королева, изъявляем желание, чтобы лорд Фермен Кленчарли, до сего времени носивший имя Гуимплена, вступил с вами в брак и стал вашим мужем. Такова наша королевская воля. Пока Гуимплен читал голосом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 Саутворским шерифом и лорд-канцлером копия признаний компрочикасов, погибших на матутине. Она еще раз перечла письмо королевы, затем она сказала: Хорошо. И совершенно спокойно, указывая Гуимплен на портьеру, отделявшую их от галереи, она проговорила: Выйдите отсюда. Окаменевший Гуимплен не трогался с места. Ледяным тоном она повторила